Наверное, самое скучное — рассказывать, как я приходил в себя. Тем более, что делал я это, в смысле, приходил раз 30 или больше. Потом снова проваливался в сон, к счастью, совсем без сновидений. Куда-то меня несли, потом везли, кто-то склонялся надо мной, подносил к лицу зеркальце, я в нем не отражался. Ладно». Проще считать, что я встал, увидел Динуата, а потом сразу очнулся в родном доме. Я еще не открыл глаза, а потом, когда открыл, все равно ничего не увидел, но сразу понял, что это мой старый дом. Наверное, по запаху. Его невозможно изменить. И тут я уснул снова, но уже совершенно нормальным счастливым сном, и что-то видел во сне хорошее и сумбурное. Видел дядю Оре, живого и в полном уме, Он сидел на нашем плоту в жилете спасателя. Кстати, получается, что он фактически спас отца и Альку. Они поехали обиходить его могилку, ну, ту, в которой будто бы похоронен Поль. И тут случился весь этот джакч с помутнением, газовыми бомбами и революцией. Когда они вернулись, но нет, это очень суровая история, но Ярики, они такие, справились как-то. Проснулся я от влажного прикосновения к колбам, открыл глаза. Отец сидел рядом и протирал мне лицо тряпочкой. Я схватил его руку. Ой, нет, я хотел схватить его руку, но промахнулся. Я весь был как отсиженный, вернее, отлеженный. Вот сейчас побегут мурашки, и будет больно. «Сыночек», — ахнул отец, — «сыночек, наконец-то! Ты меня узнаешь?» папка. — сказал я. — Конечно же, узнаю. Язык тоже был отсиженный, и что у меня там получилось, на самом деле не знаю, да и наплевать. Мой старик меня понял. — Лайта! — закричал он. — Беги сюда завимать! Он вскочил и уронил на меня миску с водой. Я заворочился и попробовал сесть. Ну, сесть сразу не получилось, но на локтях я приподнялся. И Лайта здесь получилось уже получше. «И Лайта здесь, и все здесь». Каким-то полотенцем он пытался промокнуть с меня воду. Первой в дверях показалась Алька. Ахнула, прижала руки к сердцу. Потом появилась Лайта. Она была в переднике, а руки по локоть в муке. И я тут же сам стал весь в муке, а от Лайты пахло сладко-сладко. И я смеялся, и тоже пытался ее обхватить неуклюжими еще руками, и не знаю, в чьих слезах было все мое лицо». Я почти ничего не видел, а потом Лайта оторвалась от меня, обернулась и позвала «Киш!». Я отер глаза и увидел, что Алька держит за плечи длинную худую девочку с огромными глазами и почти без волос на голове. Увидел бы где-нибудь, не узнал бы. «Кошка, кошка! Подойди к отцу!» — сказала Алька и подтолкнула ее. Как-то очень ломко и неуверенно кошка подошла и обхватила меня своими тонкими длинными ручонками, и вся она изогнулась, чтобы прижаться, и тут я заревел в голос. Ну, слабый я еще был. Нервов никаких. И все, по-моему, заревели тоже. Вот так начался этот день. «Чаки, белобрысый, брат мой, не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь, дела здесь обстоят не лучшим образом». И сегодня Динуат окончательно решил уходить. Мы устроили общее собрание народа. Нас набралось 27 человек, включая младенца, и все сказали, что раз уж связали свою судьбу с изгнанным императором, то и будут следовать за ним, куда он поведет, а там, как решат создатель, хранитель и вершитель. А с ними духи горы, демоны, долины. Я думаю, числом их совокупно будет больше, чем нас всех, включая младенца. Денуат объявил, что лично он идет к тому месту, где исправляются ошибки и откуда никто не возвращается. И все согласились. Так что не поминай лихом. Может, действительно удастся что-то исправить. Кто хотел в Пандею, ушли в Пандею. Надеюсь, им там будет хорошо. Кстати, ты не поверишь, но двое пандейцев остались с нами. Твой знакомый Фельдфебель и один научник. По-моему, ты его не знаешь». Наши научники тоже благополучно выбрались. Я разговаривал по рации с Зарахом. Там у них в департаменте взрывы мозгов, ликование и ученые баталии с применением тяжелого оружия. Научники – страшные в гневе люди. Кстати, раньше я думал, что это преувеличение, но теперь постиг на собственной шкуре. Ах, да, ты ведь не знаешь этого. Эти наши научники из экспедиции нашли причину, по которой люди были чувствительны к излучению – Одни как джакнутые, а другие как выродки. Я думаю, рыба хотела вынуть и твой мозг, чтобы покрасить его этой синей краской и посмотреть, а с чего ты был такой интактный. Это ее слово, но не до конца уверен, что я понимаю его смысл. Но врожденное благородство ее натуры пересилило научное любопытство, и она тебя сохранила в нетронутости». Я ей просто успел подсказать, что и мы с нею тоже, в общем-то, ничего особенного при подъеме флага не чувствовали. Поэтому она решила, что торопиться некуда. Наши мозги у нас пока что всегда с собой, и рано или поздно можно будет покрасить и все понять. Я так думаю, что эта кровь в поле нас изменила. Она тоже так думает. Но ей нужно убедиться. Ты же знаешь рыбу. «Да, и еще забавно. Ты помнишь, кто-то вытаскивал пластинки из черепов убитых?» Так вот, он объявился сам. Это был Эхи. А когда его стали трясти, что ж ты, змея безногая, столько молчал, он только хлопал глазками и говорил, что не спрашивали, а так он ничего и не скрывал. «Он сейчас вместе с Зарахом в столице просил передать тебе пожелание скорейшего выздоровления». Но я думаю, раз ты это читаешь, что значит «здоров», так что я тебе пожелаю другого — покоя и любви. Тебе это нужно. Вот и рыба говорит то же самое. Да, и еще. Мы тут с ней посоветовались друг с другом и решили. Отдай ты тем гадам, что держит кошку, ту штуку, которую прячешь в подполе. Все равно они ее не разобрать, не переделать не смогут. А против людей, как ты помнишь, она не играет, так что отдай, пусть подавится. Это письмо тебе передаст человек Зараха, он нормальный, просто так выглядит. Зарах сказал, что в случае чего ты можешь связаться с ним, он поможет, если будет на месте и если будет в силах. На обороте его телефона в столице. Все, надо идти, обнимаем тебя, а рыба еще и целует. Я пока цветочки поразглядываю». Да, когда увидишь Лайту, скажи, что я прошу прощения за тот случай, она знает какой, и что я ее люблю, дуру толстую, так и скажи. Пусть она тебя побьет, раз я далеко. Альке я уже написал, не выпрашивай у нее почитать, там для тебя ничего нет. Всегда твой Дину, князь Пандейский. Рыба говорит, что она тоже вся твоя. Не понял, может и увидимся. Вдруг эта штука, которая исправляет ошибки... Как-то так сработает, что... Все, труба зовет, обнимаю. Папка, дорогой мой любимый, прости за все, иду исправлять ошибки, вдруг получится. Твой никчемный сын. «Ты уже выучил наизусть», — сказала Лайта. «Да», — согласился я. «Все равно, слушай. окошку действительно пришлось выкупать, ну, тем, что в подполе». «Нет», — сказала Лайта, — Разве же отец что-нибудь отдаст? А тогда как? Кошку привезли вместе с письмами. Такие очень неприятные люди, как злодеи из довоенных книжек. Злодеи или шпионы, но вот привезли. Значит, все хорошо?» Лайта помолчала дольше, чем обычно. «У мамы опухоль. Доктор сказал уже поздно оперировать. Алька была Лайте не мать, а кормилица, но иначе как мамы Лайта ее не называла. Как и мой старика, никаких имен, только папа. Подожди, постой, надо отвезти ее в столицу, там врачи не чита гарнизонным. Это Акратион сказал, специально приезжал я, просила. Так, сказал я, так. Теперь мурашки бегали в мозгу тоже изрядно отсиженным. А он уже уехал. Конечно, это еще было, когда ты, ну... Но... — Лежал бревном. Так, так, так, так. Ну-ка, соображай, умная, прелестная, кто из твоих подруг умеет переливать кровь?